Телефонная трубка неожиданно взорвалась знакомой мелодией, которую Макс слышал ежедневно по несколько раз, но тем не менее каждый раз вздрагивал. Резкие оглушающие начальные звуки давили на психику, и он каждый раз говорил себе, что надо бы сменить мелодию. И каждый раз снова убеждал себя, что этого делать не стоит, хотя бы потому, что с такой мелодией вызов всегда будет услышан. Макс побыстрее нажал на кнопку и медленно поднёс трубку к уху. Вундерлих, я, Максик, ты где? К обычной, наполненной бурлящей энергией интонации Мартины Подмешивалась нотка легкой озабоченности. Макс, несколько рассерженный неожиданным звонком, ответил. «Если бы не твой звонок, то минут через пять я бы вошел в заведение господина Крауза». «Замечательно, что ты еще не там». «Почему?» Мне тут в голову пришла идея. «Какая моя писательница?» Мартина на миг замолчала. Слышно было, как она легко покашляла, прочищая горло. «По мне?» Когда ты беседовал с супругой банкира, с фрау Гамерсбах? Ну, конечно, Максик. Разве у него было несколько, Жон? По-моему, только любовниц у него было много. Хорошо, хорошо, Мартина. Давай побыстрее. Так что там насчёт жены банкира? Вы как-то касались в разговоре темы погребения Эрльфа Гамерсбаха? В каком смысле? В обыкновенном. Она рассказывала тебе о похоронах. Как это было? Кто туда пришёл и тому подобное? Макс начал догадываться о сути её идеи и вдруг расстроившись из-за собственной несообразительности, ответил: "Нет, Мартина, ни единого слова. Вот видишь, а ведь там могли присутствовать и люди, которых назвала Кристина Матерн, и вдова может их знать. И что мне это даст?" "Как что? Я исхожу из того, что ты уже сочинил какой-то вариант беседы с Краузе." Однако, как только ты упомянешь имя банкира, он может просто сказать, что впервые слышит это имя. А если ты вдруг скажешь: "Я понял, Мартина". Идея действительно неплохая. Я срочно свяжусь с фрау Гамерсбах, только бы она пожелала со мной говорить. "Давай я попозже наберу тебя. Удачи, господин сыщик". Вот ведь не так уж плохо, что у него есть такая помощница, как Мартина. И как кстати, что она позвонила, пока он ещё не встретился с Краузе. Макс увидел скамейку поблизости и пошёл к ней, чтобы спокойно обдумать разговор с вдовой банкира. Закурив, долго перекладывал из одной руки в другую телефонную трубку, словно это было частью заклинания на удачу. Затем набрал номер и почти сразу услышал спокойный голос фрау Гамерсбах. Это частный детектив Вундерлих. Добрый день, фрау Гамерсбах. Добрый день, господин Вундерлих. Мне казалось, что мы с вами решили все вопросы. Мне крайне неудобно, но это очень важно. Да? Не могли бы вы мне рассказать, как прошли похороны вашего супруга? Что здесь интересного? Я решила похоронить его там же, где похоронены мои родители, хотя признаюсь, долго колебалась. Потом подумала, что он всё же формально остался моим мужем, да и мальчики это их отец, и пусть он будет там, где покоятся их дедушка и бабушка. Понимаю, фрау Гамерсбах, но меня больше интересует, кто присутствовал на понехиде. Людей было немного. Вы же знаете, что родственников не осталось ни у меня, ни у Рольфа. От банка были господин Детлев и фрау Лемке, ещё пара сотрудников, Яссен и Вями. Это всё? Пожалуй, хотя нет. Был ещё один господин, очень представительный, но он пришёл попозже. Вы его знаете? Нет, я его видела впервые. Ролф редко знакомил меня со своими приятелями, но он ведь как-то представился. Да, он сказал, что был дружен с Рольфом и узнал из газеты о его смерти. Но он назвал себя, пожалуй, назвал, но вы понимаете, в каком состоянии я была, совсем не запомнили. Она помолчала, сились что-то вспомнить, потом сказала: "Разве что имя, по-моему, Эдвин, может быть, Краузе? Да, господин Вундерлих, как будто бы Краузе, а вы его знаете не более, чем вы. Я просто о нём слышал, больше никого не было. Как ни странно. Вот ведь как бывает, столько знакомых при жизни. Вы хотели бы ещё что-нибудь сказать, господин Вундерлих, спросила вдова, и по её тону можно было понять, что она хотела бы закончить разговор. Это всё, уважаемая фрау Гамерсбах. Вы мне очень помогли. Всего доброго. Он ещё некоторое время посидел на скамейке, философски размышляя о превратностях человеческой судьбы, о значимости человеческой жизни до и после её окончания. Затем решительно встал и уверенно зашагал к ломбарду.